Глава восьмая. Вдвоем. Вивьен, которая говорит меньше, чем обычно. Далее демон повел себя совершенно неправильно. Он коротко помянул в проклятии перворожденных, чьи имена Вивьен ни о чем не говорили, и рухнула рядом с ней на кровать. Ее защита при этом печально звякнула и отключилась. Он просто снес все линии своим массивным телом. Получается, ценные ингредиенты перестали быть настолько важными? Девушка отодвинулась от него подальше. Редкий псих только что утверждал, что им необходимо снизить взаимодействие. Она предположила, что этот суровый мужик будет как минимум настаивать на своем. «Бездна», — сказал он куда-то в подушку. «Вот же бездна». Вивьен покосилась на него, крылья потемнели до графитового. Правая как раз проходила сквозь неё и простиралась куда-то к окну. Она испытала легкую досаду. При всей уникальности их дара нет свидетельств, что кто-либо из ускользающих владел крылами. Рид перевернулся на спину и развалился со всеми удобствами. Ей пришлось ползти на самый край, но покинуть кровать означало бы признать эту территорию за ним. То есть проиграть этот маленький поединок. Ты в курсе, что являешься источником мощнейшей аномалии фиолетового спектра? Будь мы в своем мире, то последствия были бы куда разрушительнее. Но веренее маловато магии. Видимо, это до сих пор спасало Академию от того, чтобы не улететь на один из полюсов, перевернувшись вверх тормашками. Вивьен хмыкнула. «К чему это он ведёт?» Избегать опасности, бессознательно меняя окружающие условия – основное свойство таких, как она. О чем девушка и поспешила заявить, хотя до этого пришлось взять себя в руки и развернуться в его сторону. Все внутри нее в это время вопило, что пора бежать, желательно поменять мир на тот, который будет подальше. Создание рядом слишком сильно и не поддается контролю. Или даже мягкому воздействию. Браслеты в ответ на это немножко тянули. Попало так попало. Привыкнуть к новому положению будет непросто. Не успел спросить, как тебя зовут. Но я буду звать Пандорой. Он заложил руки за голову и игнорировал ту вонь, которая поднималась от разбившихся склянок. В комнате между тем клубился зловонный зеленоватый туман. Моя теория о том, что мы бы сейчас разорвали древнюю клятву, в корне не верна. Всё было кончено, как только я подобрал с пола клятое кольцо. Или раньше. когда ты его сняла и натянула на свой нелепый морок. Конечно, Вивьен возмутилась. Ее затея с двойником была обречена на успех. Во всяком случае, имела отличные шансы. Но разубеждать этого нахала расхотелось. Как скажете, профессор. Я сразу высказала свое мнение насчет нашей связи. Не могли бы вывернуть кольцо. Если честно, она ожидала, что он станет отпираться, выдвинет как минимум несколько условий. Но он привстал на колени, навис над ней и опустил материнское кольцо точно в открытую ладонь. Не благодари. Предполагаю, что она как-то связана с тем, что ты еще не разрушила парочку миров до основания. Он наблюдал совершенно невозмутимым выражением, как она, трясущимися пальцами, пыталась нацепить украшение. «Носишь его с рождения?» «Ну, почти». Вивьен не испытывала желания обсуждать с ним свое прошлое и семью. «Если это совершенно необходимо, может быть позже, но не сейчас». «Все, что вы сейчас придумываете, это безосновательно. Я родилась и выросла в столице». В бездне. Те, кого ставили наблюдать за мной, сделали вывод, что я произвожу чуть больше разрушений, чем обычные ускользающие, но это примерно в пределах нормы. Вивьен прикусила язык. С каждым словом она выдавала все больше того, о чем собиралась молчать. «Как давно ты здесь, моя милая Пандора? Хотя, чего же я спрашиваю? Шестой курс?» Как ни было ему тошно, Рид довольно зажмурился, наблюдая за тем, как складывалась мозаика. «Мы появились в Академии одновременно и ни разу не пересеклись, что в нормальных условиях все таки абсолютно невозможно. Высшая Академия Благородных Чар в Верении не до такой степени велика». Он не удержался и начал делать перед ее лицом пасы руками. Вивьен вскрикнула, потому что это было не очень приятно. как будто он двигал внутренние слои под ее кожей. «Непроизвольно!» При любом разбирательстве она дала бы соответствующую клятву. Она двинула ему коленом в солнечное сплетение. Магический поток пошел мимо. Через матрасы и остов кровати достиг пола, и на него откликнулась лежавшая там простынь. В итоге профессор опять упал рядом с ней, на этот раз спеленутый, как младенец. «Я так думаю...» «Вам не стоит обижать меня!» Протянула девушка, когда они оба прилагали усилия к тому, чтобы его распутать. Тот, кто назвался принцем, в который раз сыпал неизвестными именами. «Только этим и занимаюсь», — проворчал Рид. Секунду назад он отпраздновал победу над простынкой, тем, что швырнул ее в лужу, где она с шипением растворялась. «В общем, слушай». «Видимо, эта твоя аномалия прогрессировала с возрастом». «И никто среди высших не стал возражать, когда ты сбежала из столицы». Вивьен, как сквозь стеклянный шар гадалки, видела, на что станет похожа ее новая жизнь. Он всегда, при малейшей возможности, будет умолять ее достижения. «Перестань смотреть на меня, как больной щенок!» Воскликнул чуть более эмоционально, чем она привыкла. «Ускользающие, если таковые еще сохранились, обязательно состоят на учете. Считай, что ты биологическое оружие нашей расы. Это раз». Он замолчал, добиваясь, чтобы она вернула ему взгляд. Вивьен готова была три часа смотреть в потолок, лишь бы не на него. 2. Ускользающие вызывают изменения только в ответ на угрозу или когда пытаются добиться желаемого. «Например, если бы ты тянулась к полке с яблоком высоко от тебя, то полка бы грохнулась. Как раз в этот момент сгнили бы гвозди. Понимаешь?» Вивьен мечтала оказаться в тихом спокойном месте. Хотя бы в их слючии и И к тому же он не дал ей нормально выспаться. Она кивнула, старательно подавляя зевок. «Кущи с тобой. Ложись и спи. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что ты выделяешь непропорционально много фиолетового эфира. Когда обстоятельства того не требуют. Ты перебор, какая токсичная, даже для вертлявой. Я вижу лишь одно объяснение. Демон посмотрел в глаза. Но «Ну, с тебя на сегодня хватит. Он зыркнул в сторону шкафа, и тот сгинул в мгновенной вспышке пламени. Вместе с ним исчезли и лужи. А затем и он сам. Вивьен вздохнула. День не назвать удачным. Но кровать в ее распоряжении больше, чем в общаге. Завтра где искать, она знала. Рид больше не настаивал на немедленном разрыве и, кажется, пылал идеей во всем разобраться. Чем больше этот демон будет занят, тем лучше. И он не грозился выжить ее из Академии, а предположил, что их встреча была предопределена и более того, что этот мир... Подходил ей идеально. Правда, грызло сомнение в том, как подозрительно легко он совсем согласился. От этих переживаний она теперь не заснет полночи, подумала Вивьен. И тут же погрузилась в сон.